Глава 6. Утром следующего дня Андрей Семёнович с Николаем сидели на лавочке во внутреннем дворике больницы. До общей прогулки пациентов оставалось около часа, и поэтому мужчины находились там одни, если не считать голубей, которых подкармливал Семёнович. Солнце приятно припекало, и казалось, что после пасмурных осенних дней снова наступило лето. Но, к сожалению, по прогнозу погоды это был последний тёплый денёк в этом году. Я хочу поговорить с родителями Никиты. Я записал их номер. Он был на объявлении о продаже дома. Хочу позвонить, сказал Коля. Зачем? Семёныч оторвал от горбушки кусочек и кинул голубям. Стая тут же сбежалась к куску хлеба, но какой-то проворный воробей успел схватить его и улететь. Я хочу выяснить, что случилось на самом деле. Все же ты считаешь, что анс из будущего, сказал Семёныч. Почему? Нет. Да, уверенно произнёс главврач. Иначе ты бы не стал проявлять такой интерес. У нас были тысячи пациентов. Ну почему-то раньше у тебя не возникало желания расследовать их историю? Я знаю тебя много лет. В душе ты мечтатель. Ты надеешься, что анс из будущего? Ничего я не надеюсь, Семёныч. Да чего тут из себя провидц корчишь? Не корчу, просто вижу. Знаешь что? Это ты на самом деле считаешь, что анс из будущего, и поэтому поехал со мной и влез в тот дом. Не смеши, я главрач, образованный человек, и в глупости не верю и никогда не верил, возмутился Семёныч. А поехал я с тобой просто так, проветриться. Могу больше не ездить. Я вообще-то тоже врач, и ехать я тебя не заставлял. Может, больше не ездить со мной? Недовольно произнёс Коля. А мы и не собирались больше никуда. Ты ли собирались? Не знаю я, раздражённо ответил Николай. Ну не знай же не знай. Ладно, Коля встал. Пойду работать. Стой, погоди, Андрей Семёнович шлёпнул ладонью по лавке. Садись. Давай, звони. Вот ты, ухмыльнулся Николай. Не дуйся, шутливо произнёс главврач. Я ей не дуюсь, и в то, что он с из будущего, я не верю. Ладно, ладно, и я не верю. Коля достал телефон и набрал номер одного из родителей Никиты, отца или матери, он понятия не имел. Алло? раздался женский голос. Здравствуйте, меня зовут Николай. Здравствуйте. Вы по поводу покупки дома? Нет, я врач-психиатр. Я бы хотел поговорить. Даже не знаю, как лучше сказать по поводу того, что произошло. Если вы про Никиту, то я не хочу это обсуждать, произнесла женщина, и Коля почувствовал, как её голос дрогнул. Да, я понимаю. Извините, но я занимаюсь лечением человека, того, чего ты мямлишь всё, недовольно произнёс Семёныч. Да и я, шепнул глава врачу Коля. Я занимаюсь лечением того, кто, возможно, убил. Зачем вы мне звоните? женщина расплакалась. Какое мне дело, чем вы занимаетесь? Не надо меня с этими вопросами тревожить. То вы, то репортёры, то полиция. Достали. Я понимаю. Дай сюда. Семёнович выхватил трубку у Коли и произнёс: "Я главврач психиатрической больницы номер 4. У нас есть основания полагать, что вашего сына убил кто-то другой. Если вы хотите найти настоящего убийцу, нам необходимо встретиться и поговорить". Семёнович протараторил эту фразу так быстро, как только мог. Понимаю, что женщина в любой момент может бросить трубку. Спустя несколько секунд он добавил: "Хорошо. Извините". "Чего там?" спросил Коля, когда Семёнович вернул ему телефон. "Сказал не звонить ей больше. Разплакалась и бросила трубку". "Вот на хрена ты вырвал у меня телефон?" возмущённо сказал Николай. "А что ты мямлишь?" Она и так бы бросила трубку. Я хочу успел донести до неё информацию. Да? Вот так в лоб? У неё сына убили, а ты так бесцеремонно ведёшь себя. Давай ещё раз позвоним, предложил Семёныч. Нет. Это была идиотская идея. И что? Всё? Наша игра в следователи на этом окончена? Я не знаю. Пара минут они сидели молча и смотрели на голубей. Что ты вообще у неё хотел узнать? спросил Семёныч и кинул птицам горбушку хлеб с селком. Узнать её мнение. Может, есть какие-нибудь необычные моменты, которые она видела. Телефон Николая завибрировал. Мужчина тут же уставился на сообщение. Что там? спросил Семёныч. Это она. Адрес прислала, радостно воскликнул Коля. Ну вот, мои методы самые действенные, с улыбкой сказал главврач. Что ей ответить, когда едем? спросил Коля, уже набирая сообщение. «Давай в пять сегодня закончим и вперед! Она в городе?» «Да, в центре». «Пиши, что примерно в пять тридцать будем!» После обеда Николай вызвал Анса к себе в кабинет. Пациента привел Женька. Анс зашел и сел за стол напротив врача, а санитара Коля попросил подождать за дверью. Вот, сразу как только Женька вышел из кабинета, Коля протянул Ансу упаковку зефира и бутылку газированной воды. Как обещал. Спасибо. Пациент взял подарки и принялся, улыбаясь, разворачивать зефир. Николаю бросились в глаза глубокие ямочки на щеках пришельца. Только и есть, придётся здесь. Хорошо. Анс, вы можете мне рассказать о своём детстве? А что вы хотите узнать? Чёвкой произнёс гость из будущего. Кем были ваши родители? А ваши? Мои? А какая разница? Коля смутился от неожиданного вопроса. Ваши проблемы тянутся из детства, я уверен, сказал Анс и вдохнул из баллона. Проблемы? Николай сделал вид, что не понимает, о чём говорит пациент. Но в этот момент в сознании предстала тьма, которая хотела поглотить его. Тьма, скрывающая демонов, ползающих по стенам и потолку, демонов, тянущих руки к Николаю каждый раз, когда наступает ночь, и он оказывается один в квартире. «Я про вчерашний случай в туалете», — напомнил Анс, открутил пробку бутылки с газировкой и сделал глоток. «Я не хочу это обсуждать», — ответил Коля. «Я могу рассказать вам про своё детство, а вы мне про своё. Давайте превратим терапию в дружескую беседу», — предложил Анс. «Я бы предпочёл поговорить о вас», — сурово произнёс Коля. «Я и так знаю вашу тайну. Я пообещал не рассказывать никому, и я сдержу слово». Спасибо. Но мы могли бы больше не возвращаться к этой теме. Да, Николай. Хорошо, Анс. Кем были ваши родители? А ваши? Боже. Коля протёр глаза ладонями. Ладно. Отец писатель, а мать была школьной учительницей по физике. Моя мама врач, а папа пилот, сказал Анс. Военной или гражданской авиации? Гражданской. Он управляет транспортным кораблём. Возит людей на Европу. на Европу? Может, в Европу? Нет. Я говорю про спутник Европа. Это же спутник Юпитера. Ну и что? Да так ничего, удивлённо произнёс Коля. А чего вы на Европе забыли? Там нашли жизнь пару сотен лет назад, и учёные изучают этот спутник. Вы хотите сказать, что за десятки тысяч лет вы только добрались до Европы? Ну я думал, ваша цивилизация уже всю галактику освоила. Что-то вы, Анс, мне глупости говорите. Через 50 тысяч лет мы, наверное, полвселенной избороздим. Коля помнил еще из научно-популярных фильмов, что Европа, спутник планеты Юпитер, является небесным телом по размерам превосходящим Плутон. И если бы миллиарды лет назад по какой-то причине Европа не попала на орбиту к Юпитеру, хотя, может, она там сформировалась, а вращалась бы вокруг Солнца, то ее смело назвали бы планетой. Нет. К сожалению, в развитии астрофизики и космологии вас ждёт стагнация на десятки тысяч лет, сказал Анс. Отсюда и возник ваш парадокс Ферми. Парадокс Ферми? Коля напряг память, услышав знакомый термин, который он тоже где-то слышал. Кажется, в какой-то передаче. Если во Вселенной миллионы обитаемых миров, то где же все? произнёс Коля. Почему мы никого не встречаем? Это и есть парадокс Ферми, если я не путаю? Да. В прошлом столетии вы активно начали осваивать космос, и ваши учёные считали, что прогресс в развитии будет двигаться по экспоненте. Но это ошибочное мнение. Для того, чтобы понять, экспоненциально ли идёт освоение космоса или нет, нужно, чтобы прошло хотя бы 100 лет, а лучше 200. А вы увидели, что у вас скачок на графике развития космологии и решили, что линия пойдёт дальше вверх, основываясь на нескольких десятках лет космических полётов. По факту же, развитие космоса идет скачками, и следующий скачок будет не скоро. Это касается не только вас или нас, а всех разумных существ в галактике, и, скорее всего, во Вселенной, поэтому и нет никаких пришельцев. Точнее, они есть, но, может, на галактику наберется всего пара сотен миров, где жизнь научилась выходить в космос. Шансы наткнуться на такую цивилизацию мизерны, учитывая колоссальный размер Млечного Пути. То есть от первого полёта в космос до межзвёздных перелётов проходит десятки тысяч лет? Про межзвёздные полёты я ничего не говорил. Мы ещё не научились перевозить людей между звёздными системами. Но зато мы нашли другую цивилизацию возле одной из соседних звёзд и начали общаться с ними. А насчёт освоения планет? Да. Вам ещё десятки тысяч лет разлевать науку. Понятно. И ваш отец, значит, водитель межпланетного автобуса? Следующая остановка Европа, шутя сказал Коля. Да, так и есть. Во времени перемещаться вы научились, а на соседнюю звезду улететь не можете? недоверчиво сказал Коля. В перемещении в пространстве мы упираемся в фундаментальное ограничение скорости света. А выйти эту блокировку наши учёные пока не могут. В теории мы можем отправить на другую звезду человека, но лететь он туда будет очень долго, так долго, что сама миссия не имеет смысла. Путешествий во времени тоже есть ограничения, но это не наша забота. Все ограничения регулирует сама Вселенная. А вы сказали, что нашли ещё какую-то разумную цивилизацию? Да, но звезда их находится в 300 световых годах от нас. И за последние 600 лет мы смогли отправить друг другу только по одному сообщению. «300 лет шло письмо к ним, а потом еще 300 лет вы ждали ответ?» «Почти. Когда мы получили сообщение, то тут же кинулись отправлять ответы, буквально завалили их письмами, как вы выражаетесь, и до сих пор шлем. Вот скоро снова должны от них начать ответы приходить. Через 30 лет примерно. А на Европе жизнь разумная или так, букашки?» Бугажек там нет, скорее рыбы. В эти Европы это ледяной шар, а под льдом жидкость. Туда и ныряют. Жизнь там неразумная. И много платит вашему отцу за такую работу, достаточно, чтобы комфортно жить. Николай заметил странность в этой истории. Если уж за 50.000 лет не научились преодолевать скорость света, то заменить пилота космического корабля роботом точно должны были. Да и космос освоили слабенько. В момент этого разговора Николаев стали закрадываться мысли, что вот он и подобрался к нистыковкам Анса, к абсурду, которого не может быть в таком далёком будущем. Сочиняя свои рассказы, Анс многое упустил просто потому, что понятия не имеет, как будет устроен мир через 50.000 лет. Поэтому он и придумал историю с блокировкой вселенной, чтобы не рассказывать ничего. А тут почему-то проговорился, приоткрыл завес у будущего. И тут же рассыпались все его логические структуры. Анс, а вы не думали, что в будущем подобными перевозками людей должен искусственный интеллект заниматься? Водители скоро исчезнут за ненадобностью даже в наше время. Вон, автопилоты уже вовсю используются, а вы мне говорите, мол, там лётчик за штурвалом сидит. Никогда искусственный интеллект не заменит человека полностью. В человеческом мозге 80 миллиардов нейронов, образующих до тысячи связей каждый. Умножьте 80 миллиардов на 1000 и получите количество синапсов в мозге обычного человека. Воссоздать подобное никогда не смогут. У нас есть искусственный интеллект, но до уровня человека ему далеко. Мы используем ИИ только как помощник. Да и отец мой не сидит за штурвалом. Там как раз основную работу выполняет ИИ, но без контроля человека корабль не пустят в полёт. «Понял, что я его ловлю на глупости и подстроился», — подумал Николай, а потом весело произнес. «Выходит, машина времени устроена проще, чем мозг человека?» «Все в мире устроено проще, чем мозг человека», — совершенно серьезно сказал Анс. «Вы, очевидно, думаете, что я говорю бред, и я могу вас понять, но вы пока еще не представляете, что за аппарат находится в вашей голове». Когда наши учёные подобрались к тайне сознания, то всё интеллектуальное мировое сообщество поняло: бессмысленно пытаться создать сознание искусственным путём. Вы считаете, что там в будущем люди освоили межзвёздные перелёты? Вот только если есть фундаментальный закон физики, который запрещает разгонять объекты до скорости света, то неважно, в каком вы времени, сейчас, или через 20 лет, или через 20 тысяч лет, или через 100 миллиардов лет, законы Вселенной будут неизменны. Никогда никто не разгонит объект, имеющий массу выше скорости света. Вы начитались научной фантастики и сравниваете мои слова с идеями писателей-фантастов, но их истории не имеют ничего общего с реальностью. А как же прогресс? Новые технологии, спросил Коля. Новые технологии не нарушают фундаментальных законов. Какая из ваших технологий нарушила хоть один закон физики? задал встречный вопрос Анс. Не знаю. Никакая. И никогда не нарушат. Хорошо, хорошо, я не спорю. Вы сказали, что ваши учёные подобрались к тайне сознания. Что это такое? А вы знаете, откуда берётся сознание? Нет. Но я думаю из электрических импульсов между нейронами. Но почему в результате электроимпульсов между клетками мозга рождается ваше мироощущение? Как импульсы выстраивают ваше я? Как из нейронных связей рождается сознание? С одной стороны происходит электрохимическая реакция между клетками мозга, а с другой есть вы, есть ваша личность, которая ощущает эти реакции, изучает их. Где мостик между нейронными импульсами и вашим сознанием? Я не знаю. А в будущем узнаете и поймёте, почему ИИ никогда не сможет получить настоящее сознание. ИИ будет лишь имитировать человека, реагируя на внешние раздражители, и никогда не осознает себя, как я или вы. Значит, вы сын врача и пилота. Да. А вашим родителям тоже, как и вам, больше сотни лет. отцу 204, матери 202. Как вам удаётся так долго жить? Наши учёные сумели изменить ген старения, в результате чего человек доживал с лёгкостью до 150 лет. Потом научились удлинять теломеры участки хромосомы, которые сокращаются с каждым делением клетки. Чем теломеры изначально при рождении ребёнка длиннее, тем больше раз сможет делиться клетка, тем дольше человек проживёт. И третий фактор – это замены расходников, таких как фильтры. Фильтры? Да, почки, печень. Вам делали операцию по трансплантации почек и печени? Да, у нас это всем делают, раз в 50 лет примерно. Вот ты и попался, подумал Коля. А можно взглянуть на шрамы? Спросил врач. Какие? Если вам пересаживали органы, должны остаться шрамы от операций. Николай. У нас уже много тысяч лет наращивают кожу так, что нигде никаких шрамов быть не может, Коля недовольно вздохнул. Я бы тоже хотел спросить у вас кое-что, сказал Анс. Попробуйте. Почему вы боитесь темноты? В детстве съел упаковку таблеток Фенозипам. Бабушка на столе оставила, а я маленький схватил и всё в рот. Потом мама рассказывала, они с отцом заметили, что я странно себя вёл, был будто пьяный. Валялся, хватал предметы и швырял в стену, что-то орал. Когда приехала скорая, я уже был без сознания. Мне промыли желудок, чудом спасли. После этого начались проблемы с нервной системой. А вы можете сказать, когда и где это было? Точный адрес и дата. Зачем? Коля удивился такому странному вопросу. И если кто-то из моих коллег будет в том времени, не обязательно точь в точь, я попрошу их повлиять на какое-либо событие, цепочка от которого привела к тому, что ваша бабушка оставила таблетки на столе. Может, мы повлияем так, что аптека, где она купила лекарство, будет закрыта, или она не купит в мебельном магазине стол, на который положит таблетки, или лекарство окажется на полке повыше, куда вы не дотянетесь. Мы сможем рассчитать исходы. Ради меня вы полетите в прошлое менять исходы? Нет. А это будет приурочено к какому-нибудь заданию. Конечно же, специально для такой мелочи никто не запустит машину времени. Хорошо, сейчас попробую вспомнить. Коля отвёл взгляд от Анса и принялся высчитывать год, когда он отравился лекарствами. Так, мне было 3 года. Получается, это был 2022-й, как раз в новогодние праздники. Мы были на даче, здесь, за городом, в деревне Илеева. Дом не помню, какой у нас был. Данных хватит. Когда я вернусь в свое время, я попробую помочь вам. Я пользуюсь огромным уважением в своей конторе. Они могут пойти мне навстречу. Спасибо. Николай улыбнулся, ни капли не поверив пациенту. Но у меня к вам тогда встречная просьба. Сказоанс. Какая? Вы сможете продержать меня тут ещё несколько недель не пичкой лекарствами? Аанс. Я же говорю, я пока не собираюсь у вас ничем пичкать. Отлично. Вы так уверены, что улетите через пару недель? Да. Примерно через 2 недели. Но ну, скорее всего раньше.